ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Матько терпеливо ждал несколько дней. Не придет ли изгожелец какое-нибудь известие, и не переменит ли Аббат гнев на милость, но, ну, наконец, неизвестности ожидания его истомили, и он решил сам отправиться к Зыху. Все, что произошло, произошло без его вины, но он хотел знать, не обижен ли Зых и на него... потому что относительно Аббата он был уверен, что гнев его будет отныне тяготеть и над сбышкой, и над ним самим. Однако он хотел сделать все, что было в его силах, чтобы смягчить этот гнев, и поэтому дорогой думал и соображал, что он кому скажет в сгожелицах, чтобы загладить обиду и сохранить старинную соседскую дружбу. Однако в голове у него как-то не клеилось, и он обрадовался, застав Ягинку одну. Она встретила его по-старому, с поклоном, и поцеловала у него руку, словом, дружелюбно, хотя и с некоторой грустью. «Отец дома?» — спросил Матько. «Дома, только поехал с аббатом на охоту. Скоро вернутся». Сказав это, она ввела его в комнаты. Они сели и довольно долго молчали. Наконец девушка первая спросила. «Скучно вам одному в Богданце?» «Скучно», — отвечал Матько. «Так ты уже знаешь, что сбышка уехал?» Ягинка тихо вздохнула. «Знаю. Я узнала в тот самый день и думала, что он заедет, хоть ласковое слово сказать, но он не заехал». «Да как же ему было заехать?» — сказал А бат его в куски разорвал бы. Да и отец твой ему не был бы рад». Но она покачала головой и ответила. «Э, я бы никому не позволила его обидеть». Хоть и жестоко было сердце матьки, все же слова эти его растрогали. Он привлек девушку к себе и сказал, «Бог с тобой, девочка! Тебе грустно, да ведь и мне грустно, потому что одно скажу тебе. Не аббат, ни отец родной не любят тебя больше, чем я. Лучше мне было зачахнуть от той раны, от которой ты меня излечила. Только бы он женился на тебе, а не на другой». А на Ягинку нашла такая минута тоски и горя, когда человек не может ничего утаить, и она сказала, «Больше я уж никогда его не увижу, а если увижу, то с дочерью Юранда, но ну, лучше бы мне раньше того глаза выплакать». И подняв концы фартука, она закрыла ими глаза, наполненные слезами. Мать Ко сказал, «Перестань, поехать-то он поехал, но Бог даст, с дочерью Юранда не вернется». Что ему не вернуться? откликнулась из-под фартука Ягуся. Да ведь Юрант не хочет отдавать дочь за него. Тут Ягинка сразу открыла лицо и, обернувшись к матьке, быстро спросила: Он говорил мне. Да правда ли это? Как бог свят, правда? А почему? Кто его знает. Обед, что ли какой? А против обета ничего не поделаешь. Понравился ему сбышка тем, что обещал помогать мстить. Да и это не помогло. Ни к чему оказалось и сватовство княгини Анны. Юранд не хотел слушать ни просьб, ни уговоров, ни приказаний. Отвечал, что не может. Ну и видно, что есть такая причина, по которой он не может, а человек он крепкий. Что сказал, от того не отступится. Ты, девушка, не падай духом и подбодрись. По совести должен был парень ехать, потому что добыть эти павлиньи перья он поклялся в костеле. А девушка ему покрывала на голову, набросила в знак того, что хочет за него замуж идти, и благодаря этому не отрубили ему голову. За это он перед ней в долгу, нечего и говорить. Она, даст бог, принадлежать ему не будет. Но он по закону принадлежит ей. Зых на него сердит. Абат, небось, проклинает его, на чем свет стоит, я тоже сердит. А если хорошенько подумать, так что ему было делать, коли он перед ней в долгу? Так надо было ему ехать, ведь он же шляхтич. Но я тебе одно скажу. Если немцы его не поколотят где-нибудь как следует, так он с чем поехал, с тем и вернется. И вернется не только ко мне, старику, не только в Богданец. Но и к тебе, потому что он страшно к тебе привязался. Где он там ко мне привязался, сказала Ягинка. Но в то же время она подвинулась к Матьке и, толкнув его локтем, спросила: А почем вы знаете, а? Неправды небось. Откуда я знаю, сказал Матько, потому что видел, как ему тяжело было уезжать. А еще было так, что Как решено было, что надо ему ехать, я его и спрашиваю. — А не жалко тебе Ягинки? А он отвечает. — Да, ей бог здоровья и всего самого лучшего. И так стал вздыхать, точно у него кузнечный мех в груди. — Небось, неправда, — несколько тише повторила Ягинка. — Ну, расскажите еще. — Ей богу, правда? Уж та ему после тебя так не понравится, да ты это и сама знаешь. Крепче да красивей тебя, девки, по всей земле не найдешь. Тянуло его к тебе, может быть, даже больше, чем тебя к нему. — Где уж? — воскликнула Ягинка. И, сообразив, что в попыхах сболтнула, она закрыла румяное, как яблоко, лицо рукавом, а Матько усмехнулся, провел рукой по волосам и сказал, «Эх, кабы я был молод!» «Но ты приободрись, потому что я уже вижу, как что будет. Поедет он, получит при Примазовецком дворе шпоры, потому что там от границы недалеко и меченосцев сколько хочешь. Я знаю, конечно, что между немцами попадаются здоровые рыцари, но так думаю, что не всякий со сбышкой справится. Здоров, драться! погляди-ка как он чтана из рогова и вилька из брозовой мигом разделал а ведь они говорят мужики отличные сильные как медведи привезет он свои перья только юрундовой дочке не привезет потому что я говорил с юрундом и знаю как обстоит дело Ну а потом что потом он вернется сюда куда же ему еще возвращаться когда он еще вернется ну если не выдержишь Так тебе не на что обижаться. А пока что повтори каабату изыху Изыху то, что я тебе сказал. Пускай они хоть немного поменьше на сбышку сердятся. Да как же мне говорить? Тятя больше расстроен, чем сердит. Зато при аббате и поминать-то про сбышку опасно. Попало и мне, и тяте за слугу, которого я послал о сбышке. За какого слугу? Да был у нас чех, которого тятя в плен взял под Болеславцем. Хороший слуга и верный, звали его Глава. Тятя мне его для услуг дал, потому что тот называл себя тамошним шляхтичем, а я дала ему хорошие латы и послала сбышке, чтобы он ему служил и охранял его как надо. А если упаси Господь, что случится, то чтобы дал знать, дала я ему и кошелек на дорогу, а он поклялся мне спасением души, что до смерти будет верно служить сбышке. — Славная ты девочка, спасибо тебе. Азых не был против. — А как ему было быть против? Сначала он совсем не позволял. Да как стало у него в ногах валяться, так и вышло по-моему. С не нетрудно было. Но вот как Аббат узнал об этом от своих скоморохов, то-то он стал ругаться, то-то сыр-бор загорелся, тятя даже на сеновал убежал. Только вечером сжалился Аббат над моими слезами и даже мне бусы подарил. Да я рада была пострадать, только бы у Збышки было слуг больше. Ей-богу, не знаю, кого больше люблю, его или тебя. Да он и так много слуг взял с собой, и денег я ему дал, хоть он не хотел. Ну, положим, Мазовия не за горами. Дальнейшую их беседу прервал собачий лай, голоса и звуки медных труб, раздавшиеся перед домом. Услышав их, Ягинка сказала, «Тятя с Сабатом вернулись с охоты». «Пойдем на скамейку, что перед домом, потому что лучше, чтобы Аббат издали вас увидел, чем сразу в комнатах». Сказав это, она вывела матьку на крыльцо, с которого они увидали на покрытом снегом дворе кучку людей, лошадей, собак и настреленных лосей и волков. Аббат, увидев матьку, прежде чем успел сойти с лошади, швырнул в его сторону копье, не для того, правда, чтобы попасть в него, но чтобы таким образом... как можно яснее выразить свою ненависть к обитателям богданца. Но Мачко издали снял перед ним шапку, точно ничего не заметил, а Ягинка не заметила и на самом деле, потому что больше всего поразило ее присутствие в свите абата двух искателей ее руки. — Чтан и Вильк приехали! — скричала она. — Должно быть, в лесу с тятей встретились. У Матьки при виде их прямо так и старая рана заболела. Мгновенно в голове у него мелькнула мысль, что один из них может получить Ягинку, а с ней и Мочедолы, и землю абата, и леса, и деньги. И вот огорчение вместе со злобой схватили его за сердце, в особенности же, когда через минуту он увидал еще нечто. Вильк с Бжозовой, с отцом которого еще недавно хотел драться Аббат, подскочил теперь к его стремени. чтобы помочь ему слезть с коня, а Аббат, слезая, дружески оперся о плечо молодого человека. «Таким образом помирится абат со старым вильком», — подумал Матько, «и отдаст в приданное за девушкой леса и землю». Но эти неприятные мысли прервал голос Ягинки, которая в эту самую минуту сказала, «Оправились они после того, как сбышка поколотил их, но хоть бы каждый день сюда приезжали». Не будет по-ихнему. Мачко взглянул, лицо девушки было красно. Сколько же от гнева, сколько от холода, несмотря на то, что ей было известно, что Вилька Чтан вступились на постоялом дворе за нее же, и за нее же были избиты. А Мачко ответил, «Ну, ты сделаешь, как Аббат велит». А она ему на это, «Нет, Аббат сделает, как я захочу». «Боже ты мой!» подумал матько и этот дурак с бышку от такой девки сбежал